Глава десятая. Глафира Семеновна прочитала на углу дома, что улица, на которую они вышли, называется улицей Мэрии, и тотчас сообщила о том мужу, прибавив, Мэри у них — это все равно, что наша городская дума». «Знаю я, что ты мне рассказываешь», — отвечал супруг и спросил, «Ну, куда же идти, налево или направо?» «Да уж пойдем к морю, ведь мы для моря и приехали». «Вон море виднеется», — указала она на проулок, спускающийся к куску синей дали. Они стали переходить улицу Мэрии, засаженную около тротуаров платанами, и увидали, что дома ее сплошь переполнены магазинами с зеркальными стеклами в окнах. В проулке, ведущем к морю, направо и налево были также магазины с выставками на окнах. В открытые двери магазинов виднелись приказчики в капулях и с закрученными усами, перетянутые в рюмочку разряженные продавальщицы. Супруги остановились перед окном магазина, где за стеклом были вывешены шерстяные купальные костюмы. — А вот они, купальные-то костюмы! — воскликнула Глафира Семеновна. — Посмотри, какая прелесть этот голубой костюм! — Голубой с белым! — обратилась она к мужу. Мне, как блондинке, он будет к лицу. Вот я его себе сегодня и куплю». Из магазина тотчас же выскочил молодой приказчик с карандашом за ухом и с черными усами щеткой и, поклонившись, произнес по-французски «По случаю конца сезона все вещи продаются с уступкой 22%, мадам. Не угодно ли будет зайти и посмотреть?» «Уи-уи! Ну, за реврон апре!» Кивнула ему Глафира Семеновна, а супруг ее заметил. — Замечаешь, здесь тоже на апраксинский манер зазывают. Но вот перед ними открылось необозримое синее пространство. Они подошли к террасе, обрывающейся прямо к морю и огороженной железной решеткой с кустарными насаждениями, тщательно подстриженными в линию. Это был маленький залив. И налево виднелся также крутой берег с очертаниями вдали голубовато-серых и фиолетовых гор, подернутых легким туманом. Направо, тоже на берегу, выселись пятиэтажные строения гостиниц, несколькими террасами спускающиеся к воде. Далее по берегу виднелся маяк. Супруги взглянули вниз и увидали, что у самой воды на песке на который устремлялись белые пенистые морские волны, как муравьи копошились дети с няньками и гувернантками, а выше, на тротуаре набережной, пестрыми вереницами тянулась гуляющая публика. «Какая прелесть!» — невольно вырвалась у Глафиры Семеновны. «Смотри, вон вдали парус виднеется», — указала она мужу. «Хорошо-то хорошо». Но, по-моему, в Ницце на Т променад лучше, — отвечал Николай Иванович. — Надо спуститься вниз. — Но как? — Вот налево дорога вниз идет. И супруги начали спускаться к воде по крутой дороге, идущей извилинами, и внизу разветвляющейся на несколько тропинок. Они взглянули назад и увидали, что за ними остались десятки крупных построек с громадными вывесками гостиниц. «Гранд-Готель», «Готель-д'Англитер», «Готель-де-Казино», прочел Николай Иванович и прибавил. «Все гостиницы. Вон еще готель. Еще!» «Да ведь и в Ницце главным образом, все гостиницы», отвечала супруга. «Ну вот...» и набережная со спусками на песчаный берег. Слышен шум набегающих на песок волн, увенчанных белыми пенистыми гребнями и рассыпающихся в мелкие брызги. «Смотри-ка, смотри-ка, ребятишки-то почти все голоногие!» — указала мужу Глафира Семеновна. «Какие нарядные и голоногие!» «Но ведь это ж нарочно!» Это не потому, чтобы у них не было сапогов или из экономии. Это новая система закал здоровья, — отвечал супруг. Глафира Семеновна обиделась. — Неужели ты думаешь, что я дура, что я не понимаю? — сказала она. — А я только так тебе указываю. В Германии есть лечебница, где и взрослых, даже стариков и старух, заставляют босиком и с непокрытой головой под дождем по мокрой траве и по лужам бегать. И в этом заключается лечение. Я читала. И самое модное лечение. Слыхала я. Теперь, чем глупее лечение, тем моднее. А собак-то? Собак-то сколько? Дивилась супруга. Людей-то, однако покуда я не вижу купающихся. Супруги двинулись по набережной. Гуляющих было довольно много. Почти все мужчины были в серых фетровых шляпах или в триковых испанских фуражках. Преобладали светлые костюмы. Мужчин было больше, чем женщин. — Однако я не вижу здесь особенных нарядов на женщинах, — заметила Глафира Семеновна. «Говорили, биориц, биориц, вот где мод это, вот где наряд это, а тут, между прочим, есть дамы в платьях чуть не от плиты». Некоторые мужчины и дамы, идущие с супругом навстречу публике, осматривали их с ног до головы, и, наконец, вдогонку с супругом послышалось русское слово «новенькие». То там, то сям, среди публики, в особенности среди голоногих ребятишек, роющихся в песке, бегали мальчишки-поваренки в белых передниках, куртках и беретах с корзинками в руках и продавали пирожные и конфекты, невзирая на раннюю пору, отлично раскупающиеся. На тротуаре, спинами к морю, сидели на складных стульях слепые нищие, очень прилично одетые, и потрясали большими раковинами с положенными в них медиками. Вот слепой певец, сидящий за физгармонией, аккомпанирующий себе и распевающий из регулетто. «Кого я вижу? Здравствуйте!» — раздалось русское восклицание и пожилой коренастый человек в серой шляпе, в светлой серой пиджачной парочке и белых парусинных башмаках растопырил перед Николаем Ивановичем руки. «Здравствуйте, доктор!» — отвечал Николай Иванович. «Какими судьбами?» «Вчера приехали из Парижа, приехали покупаться в морских волнах. Вот, позвольте познакомить вас с моей женой». «Доктор Потрошов из Москвы, супруга моя, Глафира Семеновна, у ней не совсем в порядке нервы и по временам мигрень, так хочет покупаться». Рукопожатие. «Прекрасное дело, прекрасное дело», — проговорил доктор Потрошов. «Здесь положительно можно укрепить свои силы. Даже и не купаясь, можно укрепить» только прогуливаясь вот здесь по плажу и вдыхая в себя этот влажный соленый морской воздух. — Да неужели он соленый? — удивился Николай Иванович. — А вы вот попробуйте и лизните вашу бороду. Не бойтесь, не бойтесь. Возьмите ее в руку и закусите зубами. Николай Иванович исполнил требуемое. — Ну что? — спрашивал ее доктор Потрошов. — Действительно... Волос совсем соленый. Ну вот видите. А между тем, ведь вы вашу бороду, я думаю, не смачивали соленой водой. Здесь в воздухе соль. Да что вы, Лафир Семеновна, слышь, ведь Эдак мы с тобой, прожив здесь в Биориц недель-две, в селедок превратиться можем. Супруга посмотрела на мужа и глазами, как бы сказала, Как это. «Глупо!» «А вы здесь, доктор, уже давно?» спросил Николай Иванович. «С неделю уже мотаюсь. Я приехал сюда с одним больным московским фабрикантом. За большие деньги приехал», — прибавил доктор. «Фабрикант этот, впрочем, не болен, а просто блажит. Ну, да мне-то что за дело? Я сам отдохну и надышусь морским воздухом. Вы гуляете?» — задал он вопрос супругам. — Да, только что вышли, и обозреваем. — Ну, <clears throat> давайте ходить. Доктор присоединился к супругам Ивановым, и они медленным шагом двинулись по набережной, называемой здесь и русскими, плажем.